Он внимательно оглядел возбуждённых гостей. Главным образом, это были женщины, и среди них несколько пожилых или среднего возраста мужчин, которые всё же сохраняли видимость спокойствия. Женщины возбуждённо перешёптывались, стараясь однако говорить как можно тише. Я уж никогда ещё не приходилось бывать на сеансах такого рода. Спиритические сеансы, как правило, были очень многолюдными и проходили вдо отказанабитых помещениях здесь же присутствовало не больше 25 человек не считая конечно медиума и её помощников все приглашённые на этот закрытый сеанс сидели на расставленных полукругом скамьях медиум расположилась на стоявшем перед ним стуле всё остальное пространство оставалось свободным пока яш изучал присутствующих Сидявшая напротив, на другом конце полукруга Эдит, не сводила с него пристального взгляда. За последние несколько недель она успела отчасти, только отчасти, узнать его и начала понимать, что его скептицизм, хотя, возможно, это не совсем точное слово, происходит из искреннего желания постичь истину. Он отнюдь не считал, что выполняет некую святую миссию. Его интеллект был чрезвычайно высокоразвит, И потому для него неприемлемо были столь прямые, однозначные оценки, да и не было в этом человеке ничего от евангелического проповедника. Эдит чувствовала, что им движет нечто такое, что и сам он не в состоянии пока осмыслить и понять. "Для меня это всего лишь работа, а не призвание", сказал он ей в одном из недавних разговоров, но она сомневалась в том, что это на самом деле так. Понять этого человека было задачей отнюдь не лёгких, возможно, потому, что он и сам себя до конца не понимал. Она видела, что он охвачен чувством безысходности, разочарования, хотя нет, пожалуй, это было нечто большее, чем просто разочарование, нечто более глубокое, быть может, отчаянный поиски самого себя, вероятно, однако, что она и в этом ошибается. Сама не зная почему, Эдит подозревала, что всё может быть как раз наоборот. Какая странная мысль пришла мне в голову, подумала она. Можно ли допустить, что в основе желания узнать правду лежит отрицание существования самой этой правды? Эдит осознавала, что причиной её смущения и растерянности относительно личности Дэвида Эша является тот факт, что в какой-то момент её разум коснулся его сознания. Всё это было так странно и таинственно. Вместо того, чтобы усилиться, тихий шёпот голосов вдруг почти прекратился, и это оторвало Эдит от размышлений. Она вновь обратила всё своё внимание на сидевшую отдельно от гостей женщину в чёрном, которая до этого момента не проронила ни слова, словно всё это время концентрировала мысленную энергию для предстоящего сеанса. Зади к ней подошли двое мужчин, больше похожие на охранников, чем на помощников. Медиум подняла голову и с надменной улыбкой оглядела собравшихся. Когда она заговорила, все остальные звуки стихли и наступила полная тишина. Благодарю вас за то, что вы пришли сегодня сюда. Мне кажется, что я уже чувствую волнение и возбуждение всех тех, кого мы так любим и кто покинул этот мир. Да, да. Они с нетерпением ждут возможности побеседовать с нами. Она медленно скользила взглядом по лицам присутствующих, словно стараясь запомнить каждого, а те в свою очередь дрожали от удовольствия и от испытываемого ими благоговения. Щёки Эдит вспыхнули от мучившего её стыда за своё участие в подобной авантюре. Чуть раньше я аж спросил её, почему она так уверена в том, что эта женщина обманщица. истинный экстрасенс угадывает это совершенно безошибочно, ответила она тогда, и слова против её воли прозвучали довольно двусмысленно. Эдит поняла это и тут же добавила, что за последние годы эта женщина получила весьма значительную сумму гонораров, и я тоже само по себе вызываю сомнения в её честности и порядочности. Ибо люди, действительно владеющие даром, не позволяют тебе извлекать из своего таланта чересчур большие прибыли. Брать плату за столь уникальные способности это не путь, сказала она тогда Эшу, придавая в этом случае слову путь скорее духовный смысл, чем некое отношение к происходящему. Он выслушал её точку зрения, однако согласился он с ней или нет, сказать трудно. Была ещё одна причина сомнений в частности и Эльза Бротски. Эдит объяснила Эшу, что причина это весьма проста. Эта, так называемая медиум, была слишком уж удачливой. Она ни единого раза не потерпела неудачи в своих попытках связаться с тем или иным духом, находящимся в потустороннем мире. В подобное невозможно поверить. Каждый экстрасенс терпит неудачи, точнее, если говорить правду, их бывает гораздо больше, чем удач. А эта женщина, как выяснилось, работает совершенно безупречно. Я аж поступил весьма невежливо. Он принялся довольно откровенно размышлять вслух о зависти, которую испытывают друг к другу экстрасенсы. Яд придшлось напомнить ему, что Анна и институт просит его всего лишь понаблюдать за этой женщиной, внимательно изучить её и дать своё заключение. Иными словами, доказать их правоту или ошибочность мнения. Не более того, Попасть на сеанс не представило для них никакого труда. Казалось, сюда опускали всех, кого угодно. Этот факт весьма задача ледит. Как правило, мнимые медиумы стараются вытянуть из своих потенциальных клиентов как можно больше информации, чтобы во время сеанса иметь максимально полные сведения и отталкиваться от них в полёте своей фантазии. Но в данном случае ни яю, ни яшим, никто даже не поинтересовался. Правда, им пришлось довольно долго ждать, пока подойдёт их очередь. Список желающих стать гостями сеанса был длинным, и эта женщина быстро набирала популярность и завоевала репутацию лучшей ясновидящей. Прошло почти 2 месяца, прежде чем Эдит и Эш получили отдельные приглашения. Из предосторожности они воспользовались чужими именами, и Эдит пришлось придумывать повод, чтобы перенести свой визит на то же время. которая была назначена Эшу. Долгое ожидание имело и свои преимущества. У Эша было достаточно времени, чтобы узнать кое-что о прошлом Эльза Бротски. Эдит успела заметить в полумраке лёгкий кивок Эша в свою сторону. Она услышала, как кахнуло сидявшая рядом с ней пожилая женщина, от которой сильно пахло мылом и пудрой. В небольшом пятне света она видела медиума, её бледную кожу и кроваво-красные губы. Хотя полной темноты в помещении не было, внимание всех невольно обращалось на этот светлый круг, который тоже постепенно тускнел, словно вместе с медиумом погружался в транс. Бротский вздохнула, и губы её при этом раскрылись, став похожими на кровавые шрамы, горявшие в медленно гаснувшем свете. Вздох женщины был полон страсти. Она подняла руки, и двое её помощников выступили вперёд, чтобы поддержать их. в то время как руки почти коснулись сидевших ближе других к медиуму людей. Присоединяйтесь ко мне, задыхаясь произнесла она, и все присутствующие, словно по команде, взялись за руки. Ладонь сидевшего справа Атеша, пожилого человека, была сухой и жёсткой, как кора дерева с знойным летом, в то время как влажная ладонь женщины слева больше напоминала кусок сырого мяса. Давид мысленно похвалил Эльзу Бродский за умение с таким эффектом организовать представление и внимательно наблюдал за тем, как её голова всё ниже и ниже опускается на вздымающуюся под тонкой блузкой грудь. Глаза её какое-то время оставались закрытыми, но вдруг широко распахнулись, и она произнесла имя: "Клар". Она ещё раз повторила то же имя. Голос был низким и чуть хрипловатым. Кто-то, сидевший через два места от Теша, шевельнулся и испуганно вскрикнул. Здесь, в этом мире, кое кто желает побеседовать с Клер, раздался голос Бротски. Затем она слегка повернула голову и, словно обращаясь к кому-то слева от себя, произнесла: "Да, я знаю, Джеррими. Потерпите, пожалуйста". Она снова обернулась к аудитории. "Учтите, Клер, Сегодня многие с нетерпением ждут своей очереди, чтобы поговорить. Я аж поморщился. Да, эта женщина время не зря не теряет. Немного театральных эффектов, и вот уже шоу в самом разгаре. Это, наверное, я, раздался из темноты голос. В ту же секунду возник ещё один луч света и быстро двинулся вдоль того ряда, в котором сидел Лэш. наткнувшись на женщину, сидявшую с полуоткрытым ртом и горящими от возбуждения глазами, луч остановился. Женщина заморгала, ослеплённая этим светом, хотя он отнюдь не был ярким. И аж был заинтригован. Никогда прежде ему не приходилось видеть, чтобы во время сеанса вот таким образом высвечивались темнаты одного из участников сеанса. Джереми просит вас не беспокоиться. обратилась Бротски к женщине. Там, где он сейчас находится, он чувствует себя вполне счастливым, однако ему хочется, чтобы вы почаще навещали его, так как сейчас. Он хочет рассказать вам о многом. Вы исполните просьбу Джеррими? Клэр. Клэр лихорадочно закивала головой, глаза её были полны слёз. Он просит меня сказать вам, что не чувствует больше боли, даже в ноге. Вас обоих это так беспокоило, не правда ли, Клэр? Женщина ещё раз энергично кивнула, и слёзы потекли ручьём. В следующий раз Джеррими расскажет вам больше. Главное, не волнуйтесь, и теперь, когда вам удалось установить с ним контакт, не оставляйте его больше надолго. Не оставлю, сдавленным голосом ответила женщина и с трудом сдерживая рыдание, повторила: не оставлю. Весьма умно и хитро, подумал я. Теперь у неё есть ещё одна постоянная клиентка, поклонница на всю оставшуюся жизнь. Интересно, она получает фиксированный гонорар или клиенты платят ей по собственному желанию, столько, сколько сочтут нужным. Хотя большого значения это не имеет. В порыве чувств люди обычно не скупатся и бывают весьма щедры. Здесь присутствует пожилой джентльмен с седыми волосами и красивой бородой. Снова послышался голос медиума. Он желает побеседовать с кем-то по имени. Сеанс продолжался в том же порядке. Луч света. Я аж заметил, что им управляет человек, стоявший в темноте за спиной медиума, и время от времени поправлявший положение источника света. Останавливался то на одном, то на другом участнике сеанса. Когда наступала их очередь беседовать с обитателями потустороннего мира, режиссура спектакля была хорошо продуманой, но достаточно очевидной. Больше всего яше поразил тот факт, что этой женщине в чёрном известно очень-очень много, не только о тех, кто присутствовал на сеансе, но и о их возлюбленных усопших. Никаких сомнений не может быть в том, что она предварительно получала о них информацию.